Сегодня большое представление. Мне впервые дали одну из главных ролей. Дробный перестук каблуков скрипнула и захлопнулась дверь. Аллан сидел в странном оцепенении, не зная то ли окликнуть щена, то ли выйти самому. И в этой мутной тишине Сдалось негромкое металлическое пощелкивание, за которым глухо громохнул выстрел. Посыпалось стекло с книжных корешков. Алан вскочил и, обмирая, побежал за стеллаж. И застыл у стола, зажимая ладонью крик. Огромное тело щена лежало навзничь искосок через всю комнату, от стеллажей до лежанки. Одна рука неудобно подвернулась, Около другой сходил с мрадным желтым дымом револьвер. Огромный темно-красный язычок Выклинул из-под левого бока, Влажно блеснул и вдруг побежал веселой струйкой, Растекаясь в лужицу, Которая как амеба вытягивала и вбирала псевдоподии. Меба намертво присосалась к мертвому телу, жадно подрагивала, полнела на глазах, жирно отливая выпуклой поверхностью. Алан прокрался мимо стеллажей, ударом плеча распахнул дверь и подбежал к лестничному пролету. Далеко внизу сыпали дроги каблучки женщины, которая спешила на большое представление. Железные пальцы схватили алана с двух сторон за руки, кто-то накинул на голову честный мешок. алан захлебнулся в крики, дернулся и потерял сознание. Смотреть на Аллана было жутковато. Его маленькое тело, до шеи упрятанное под тяжелыми складками темнокрасного покрывала, лежало на узком столе. Всю верхнюю часть головы окружали астрофокусные церебролазеры. Были видны только глаза с запавшими веками. Тонкие ноздри, от которых к уголкам губ спускались глубокие складки, были неподвижны. Рот чуть-чуть приоткрыт. Острый подбородок торчал, как у ребенка, да и все лицо с беспомощным выражением недоумения и испуга казалось детским. Прозрачный защитный колпак над столом почти не был виден, и только сбоку, как в выпуклом зеркале, отражались стенные светильники. «Думаю, достаточно», — пробормотал арк, щелкая тумблерами. Лана, неотрывно глядевшая на слабо освещенное лицо Алана, облегченно вздохнула и откинулась в кресле. И только теперь почувствовала резкую боль. Все время она сидела намертво сцепив пальцы. Когда он проснется? Арк потер выпуклую лысину, пощипал кончик пухлого носа. Ну, еще не скоро. Ты можешь отдохнуть. Нет. Дряхнула светлыми локонами Лана. Я подожду. Галанам уже ничего не случится. Напрасно терзаешь себя, это нерационально. Все-таки подожду. Принести чего-нибудь горяченького? Спасибо, не хочется. Они надолго замолчали. Арк смотрел на Лану, быстро оглядывал приборы, что-то бубнил в диктофон и снова смотрел на Лану. Это занятие не надоедало и не утомляло. Ланой можно было любоваться, как любуются восходящим солнцем, цветущим миндалем, мерцающим морем. Он действительно был прошлым? А вдруг спросила Лана. Или это только сон? Арк пожал круглыми плечами. Верно. Присутствие словами не выразить. Это и сон, и я еще одновременно. Как ты думаешь...